Добавляю, что немало людей его социального статуса занимали основные противных ведомствах. Соловьёв, том 9, страница 49. Поляки даже насмехались над боярами, утверждая, что в Москве посадские, поповичи и простые мясники допущены управлять государственными и земскими делами и даже руководить внешней политикой. Там же страница 52-я. И действительно, мы обнаруживаем подпись Минина среди других на важном письме к Польско-Литовской ради сенату в декабре 1614 года. Сборник, страница 494. И действительно, до своей смерти в 1616 году Минин, как доверенный думный дворянин, располагал апартаментами во дворце. Рудаков, Минин. Энциклопедический словарь, том 37, страница 349-350. Задачей первостепенной важности для правительства Михаила являлось урегулирование отношений с казаками. Часть донских казаков, принимавших участие в освободительном движении, после выборов Михаила отправились по домам, другие остались в Москве, Они и составили основу правительственных вооруженных сил. Кроме донских казаков, были отряды служилых казаков, которые за смутное время весьма прониклись независимым духом данчан У казаков была собственная военная организация, и они не считали себя составной частью регулярной армии. Отдельные их группы, разбросанные по стране, не желали подчиняться приказом даже собственных старших по чину. Когда истощались запасы, они обирали население, что очень походило на разбой. В письме Строгановым от 25 мая 1613 года. Епископы точно описывали ситуацию, не только относительно казаков, но и вообще военных, говоря, что когда они не получают жалованья, то либо идут домой, либо волей-неволей грабят. Соловьёв в том 9 страница 18. Однако, кроме этих вынужденных грабителей среди казаков, было немало и настоящих разбойников, особенно среди людей Заруцкого. В деле с казаками правительству нужно было действовать осмотрительно и осторожно. Они схватили главарей бандитов, а с вынужденными грабителями попытались справиться с помощью убеждения и регулярной выплаты жалования. В конце апреля 1613 года Земский собор получил от боярина Шереметьева и людей всех чинов, а также от самого царя, который в это время находился в Троицком монастыре на пути из Костромы в Москву, жалобы на бесчинство казаков. Скорее всего, письмо царя было написано Шереметьевым или, во всяком случае, по его совету. Царь потребовал принять против грабежей строгие меры. Он особо подчеркивал бессмысленную жестокость казаков. Послание царя от 29 апреля 1613 года. Правители прекрасно знали, что казаки не пожелают подчиниться никаким приказам, и их необходимо убедить самих принять необходимые меры. Этот подход себя оправдал. В ответе царю Земский собор доложил, что царское послание торжественно зачитали в Успенском соборе казакам и всем людям, и казаки поклялись верно служить царю, изловить и наказать бандитов. Казаки установили собственную систему инспектирования своих лагерей, таборов. Общим решением всех казаков была назначена комиссия из двух атаманов для периодической проверки людей в каждом подразделении и ареста бандитов, нашедших там убежищ. Кроме того, казацкая военная полиция должна была патрулировать улицы Москвы и ее пригороды. Отношения с казаками внутри Московии таким образом более или менее нормализовались. Но ситуация...